Содержание. Глава 1. Легенды. Глава 2. Строители. Глава 3. История. Глава 4. Метод. Глава 5. Другие. Глава 6. Первые мысли. Глава 7. Электронно-вычислительные машины. Глава 8. Отклики. Глава девятая. Затмение. Глава десятая. Игра в числа. Глава одиннадцатая. Заключительные мысли. Приложение А. Разгадка Стоунхенджа. Приложение Б. Стоунхендж – вычислительная машина каменного века. Приложение В. Калляниш – Шотландский Стоунхендж